Глава четвертая. Сложно считать деньги, когда из стены вылетает меч, пробивает тебе грудную клетку и входит в сердце. Ты просто сидишь пришпиленный к креслу, словно бабочка в коллекции интамолога. Я к таким приемам прибегаю редко, но сейчас нельзя было терять ни секунды. Шагнув в апартаменты, где чуть не осуществился обмен века, я сделал входную дверь проницаемой и сообщил об этом Джонсу. Адепт, услышав странные звуки, обернулся, увидел меня и его рука потянулась куда-то под пиджак. Не судьба. Джон сткнул неудачника иглой прямо сквозь дверное полотно. Мужик вытащил нечто до боли напоминающее пистолет, поднял руку, сделал неуверенный шаг и рухнул на пол. Выстрелить он так и не успел, и это хорошо. Я уже превратился в тень, но резкий звук привлек бы ненужное внимание персонала. Поскольку дверное полотно я уже не контролировал, пришлось открыть мистеру Джонсу. Миллиардер шагнул за порог, прикрыл дверь за собой, щелкнул замком, бросил оценивающий взгляд на мертвого Ватакеши, присел на корточки, приложил руку в перчатках к шее адепта, проверяя пульс. Удовлетворенно кивнул. «Вы просто машина смерти, господин Иванов!» «Профессия обязывает!» Ухмыльнувшись, британец встал и направился к письменному столу, где лежал необычный артефакт. Пока Джонс осматривал пирамидку, я подошел к господину Ито, аккуратно закрыл чемодан с деньгами и переложил на кровать. После этого обыскал японца. В карманах обнаружились паспорт Небесного края, карточка пропуск в Приморье... У меня была такая же, ключи от гостиничного номера. Удивительно, но оружие при себе господин Ито не имел. «Деньги можете забрать себе», — бросил через плечо Джонс. Я не стал благодарить. Как говорится, что в бою взято, то свято. Выдернув меч из тела, я увидел, как по груди японца растекается красное пятно. Накрахмаленная белая рубашка явно утратила первоначальное качество. Это он? Я взмахнул мечом, очищая его от крови, вложил в трость и приблизился к Джонсу. Девятый фрагмент. Миллиардер пожал плечами. Я в этом не разбираюсь. Даже не представляю, как эту деталь можно состыковать еще с чем-то и создать серебряный круг. Пирамидка явно не серебряная, заметил я. Это очевидно. Согласился британец. Мы, конечно же, не собирались убирать струб, точнее, не собирались его выносить. Для этого у мистера Джонса имелись специалисты узкого профиля, которых он взял из своей личной охраны. Единственный нюанс: мы не могли позволить себе вытаскивать людей через окно при свете дня, а поэтому было решено дождаться сумерек. Чтобы к нам не влезли любопытные горничные, повесили снаружи табличку "Не беспокоить". После этого занялись изучением игрушки, которую выронил фанатик. Огнестрел. Нахмурился Джонс. Вы знаете, как он выглядит? Иронично улыбаюсь. Британец не изменился в лице. Догадываюсь. В новостях такие штуки уже показывали, когда карательы задерживали отступников. Мы оба не снимали перчаток, поэтому я взял пистолет в руки и начал рассматривать. Больше всего это примитивное орудие напоминало самострел, который один мой приятель из прошлой жизни смастерил в сарае. Изогнутая деревяшка с трубкой, прикрученной с помощью изоленты, здорово смахивала на поджигу, только с гораздо более сложным механизмом. Убить человека из такой хрени вполне реально, если стреляешь с близкого расстояния. Устройство было однозарядным и не оставляло своему владельцу права на ошибку. Не понимаю. Я передал оружие Джонсу. Зачем так глупо подставляться? Толку от этой пуколки почти нет. Но существует огромный риск привлечь внимание инквизиторов. М -м -м. Британец напряженно соображал. Ему такой поворот не нравился. Они явно кукушкой тронулись. Я бы предположил, что этот механизм сложнее, чем кажется, или что с его помощью они собирались спустить полицию по ложному следу. Гадать можно до бесконечности. Я посмотрел на часы. Что делать будем? Вышвырнем эту дрянь в море. Британец ни секунды не сомневался в своих действиях. А пока предлагаю обыскать нашего бесчувственного друга. Вдруг он еще парочку сюрпризов приготовил. Усатый блондин не подавал признаков жизни. Мы обшарили этого типа в поисках артефактов или средств связи, но ничего не нашли. Разве что нож скрытого ношения у пояса, но этим сейчас никого не удивишь. Чехол с ножом мы естественно сняли. Остаток времени в ожидании спецов провели за просмотром телевизора. Когда немного стемнело, в дверь постучали. Это наши, сказал Джонс. К этому моменту он убрал пирамидку в компактный футляр, принесенный адептом, и спрятал в кейс. Второй кейс с деньгами я забрал себе. Открыв дверь, впустил четверку молчаливых господ, которые, изучив фронт работы, начали оперативно наводить порядок. Первым делом они затащили труп японца в ванную, где начали колдовать. обрабатывая его неизвестными веществами. Колдовали двое. Вторая часть команды начала оттирать кровь с обивки кожаного кресла. «Что они там делают?» — спросил я, кивнув на дверь санузла. «Растворяют», — коротко ответил британец. Из ванны понесло химией. Минут через двадцать добрые молодцы явили себя миру и сообщили, что дело в шляпе. Я не поверил и заглянул в санузел. Запах был странный, это какая-то поместь райного одеколона с денатуратом. А вот труп реально исчез, даже следа не осталось. Браво, похвалил я Сера из Акиилы, вернувшись в комнату. Кресло уже сияло девственной чистотой. Балкон распахнули, чтобы проветрить помещение. Я даже боюсь представить, как все эти люди проникли в гостиницу минуя партию. Ответ был получен, когда я сделал прозрачными все перекрытия, добрался до холла и обнаружил там еще одного типа в черном костюме, старательно изображающего работника отеля. Оригинальный портье как сквозь землю провалился. «Переходим к финальной стадии», — провозгласил мистер Джонс. Подручные британца знали, что делать. «Передите». Один из четверки, оказавшийся левитатором, подхватил безчувственного адепта на руки, не прилагая для этого особых усилий, воспарил над полом и вылетел в окно, точнее в балконную дверь. Снаружи уже темнело, и разглядеть, что там чернеет в небе, как я подозреваю, смогли бы не многие. Вещи, найденные у японца и белобрысого фанатика, подручные Джонса сложили в пластиковый пакет и унесли с собой. Туда же отправился самострел, к которому никто не осмеливался прикоснуться без перчаток. Последними апартаменты покидали мы с Джонсом. Британец спокойно закрыл дверь ключом, лежавшим на прикроватной тумбе, улыбнулся, проходивший мимо горничной, и направился к лестнице для постояльцев. Я последовал за ним. В вестибюле к нам присоединился человек, изображавший портье. Ключ мы повесили на гвоздик под номером сорок восемь. Снаружи нашу славную компанию ждал микроавтобус. Погрузившись в него, мы помчались в неизвестном направлении. Я не сразу понял, что съехавший с сопки бус движется к портовому району, а если быть совсем точным, к припортовым трущобам. в которые нормальные люди предпочитали не соваться. На полпути подобрали Паттерсона, который все это время руководил операцией удаленно. Только не говорите, что вы его затолкаете в субмарину, сказал я, имея в виду спящего адепта. Фанатик уже начал шевелиться и стонать, но все еще не соображал, что происходит. О нет! Джонс притворно округлил глаза. Я не готов к такому соседству. Мы проехали еще несколько километров. За тонированными стеклами буса мелькали городские огни. Слышался шум прибоя. Тайфун постепенно ослаблял хватку, но ветер еще был сильный. Водитель свернул в какую-то глухомань. Еще через пять минут мы притормозили на краю гигантской свалки ржавых контейнеров. Я даже затруднился с определением локации. В оригинальном Владивостоке ничего подобного не припомню. Подхватив фанатика под руки, мы выволокли его наружу, протащили по мокрому асфальту и усадили на кусок железобетонной плиты с торчащими в разные стороны штырями. Нейротоксин, судя по всему, начал отпускать товарища. Взгляд Белобрысова стал более осознанным. К слову, мы видели его хорошо благодаря свету фар. Бьющему скандинаву прямо в лицо, а вот мы, наверное, представлялись адепту безликими трафаретами. Кто вы такие? Мужик заговорил по-немецки. Те, кто забрал девятый фрагмент. невозмутимо ответил Джонс. Поэтому рекомендую сидеть на месте, никуда не телепортироваться и слушать то, что я сейчас скажу. Блондин насторожился, но быстро взял себя в руки. Девятый фрагмент. Не понимаю, о чем вы. Понимаешь, заверил миллиардер. И что такое серебряный круг, и что у меня в этом чемоданчике, и то, что облажался, все ты понимаешь. Адепт молчал. И тогда в разговор вступил я. Фрагмент будет у нас до тех пор, пока мы не получим одну вещь, великий артефакт, он же абсолют. Магистр должен передать его нам, но не навсегда. Когда мы используем абсолют... то вернем его серебряному кругу вместе с девятым фрагментом. Я не могу принимать столь ответственные решения. Адепт перестал ломать кометию. И не нужно. Вступает в разговор Джонс. Просто передай наши предложения своим хозяевам. У нас нет хозяев. Обиделся фанатик. Круг это сообщество единомышленников. Ты нас услышал, отрезал я. И вы меня просто отпускаете? Удивился блондин. Да, просто отпускаем. Меня забавляла его реакция. Воспринимая себя как гонца, не ли курьера. Глупо убивать курьера, пока он не передал письмо. Адепт задумался и неуверенно ответил: «Как мы вас найдем?» Перевожу взгляд над Джонса. Оставь номер телефона, сказал британец. Мы позвоним и продиктуем адрес. По этому адресу должен прибыть один из ваших адептов. Обсудим условия, договоримся о передаче. Хорошо, кивнул скандинав. Джонс щелкнул пальцами. Из темноты выступил человек, протянул фанатику блокнот с ручкой, молча, не называя имен, не выказывая почтения или пренебрежения. Идеально вышкаленный инструмент. Фанатик сделал в блокноте запись и вернул слуге. Тот молча передал требуемое Джонсу. Это российский номер, заметил британец. Совершенно верно, кивнул адепт. Мы находимся везде и нигде. Оставь этот пафос, хмыкнул я. И вали отсюда, пока мы добрые. Фанатик встал, пристально всмотрелся в наши силуэты, будто пытался запомнить, но фары били в его глаза и вынуждали щуриться. Сдавшись, адепт круга исчез. Мы погрузились в машину и поехали обратно. Что скажете, Паттерсон? Джонс перевел взгляд на своего ближайшего помощника. Очень мощные блоки, признал Целипад. Я не мог считывать вербальный поток. Что же касается эмоций, поначалу он испугался, но быстро взял себя в руки. Джонс на некоторое время умолк. Потом отдал приказ свяжись с герцогиней. Мы должны встретиться на нейтральной территории. Подойдет ресторан или кафе, лучше кафе. Паттерсон выполнил распоряжение шефа, и через сорок минут мы подкатили к неприметному заведению у самой границы и Гершельда. Наталья Андреевна приехала в сопровождении двух телохранителей, выделенных Лукой Сванидзе. Знаком велела им оставаться у входа. Мы спустились в уютный подвальчик, имитирующий корабельный трюм. Взяли себе чай-кофе и местную выпечку. Джонс вкратце изложил события последних часов, опустив деталь с кустарным самострелом. «Вот почему вы с этими кейсами таскаетесь», — догадалась герцогиня. «Можно взглянуть на фрагмент?» «Не здесь», — отрезал британец. «Для начала предлагаю определиться с точкой, куда придется вызывать этих психопатов». В России, уточнила Наталья Андреевна. Где ж еще миллиардер пригубил кофе? Если вы покинете страну, это вызовет подозрения. Персональное, публичное все перемещения должны объясняться логически. Вы правы, согласилась Воронова. Как насчет того, чтобы посетить моё имение в Тавриде? Я прибуду туда с инспекцией, Сергей будет меня сопровождать. Таврида — это здесьшнее название Крыма. «В моей вселенной это название придумали греки, но впоследствии полуостров окрестили Крымом. Татары окрестили, кто ж еще?» «Я предпочитаю путешествовать инкогнито», — улыбнулся Джонс. «Только не на своей субмарине», — закатываю глаза. «А то мы в лучшем случае к зиме соберемся». «Арендует частный самолет», — невозмутимо ответил британец. «Говорите, куда лететь». Герцогиня объяснила нашему заморскому другу, как добраться до ее имения. Насколько я понял, усадьба с прилегающими землями находилась под Ялтой, которая в этом мире не отклонилась от привычной этимологии. Не жалко усадьбу? поинтересовался я. Фанатики могут туда нагрянуть в полном составе? Вряд ли, покачал головой Джонс. Какие у них гарантии, что мы не подготовились? Я вам так скажу, заявила Наталья Андреевна. После всей этой истории с фрагментом ни у кого из нас нет гарантий. И ведь не поспоришь. Джонс Паттерсоном покинули наше общество минут через сорок. За это время был разработан приемлемый план, одобренный всеми участниками союза. Мы с Натальей Андреевной вернулись в гостиницу Империал, где я занялся подсчетом денег. В районе десяти часов вечера пришла весть о том, что князь Трубецкой прибыл во Владивосток, и сейчас кортеж лидера Эфи направляется в нашу сторону.